Глава двенадцатая. Побег. Криста во второй раз проснулась от стука в дверь. «Здесь что, не принято спать по ночам?» – ворчала она, отодвигая задвижку. «Блейн, если ты опять с приглашением на прогулку в город, уходи. В этот раз Сет меня точно убьёт». Зевая, она распахнула дверь, да так и застыла с открытым ртом. В коридоре стоял наставник собственной персоной. Видеть его ночью у своей спальни было до того удивительно, что криста растерялась «Одевайся!» – бросил Сет. «Мы спешим!» Она сообразила, что стоит в ночной сорочке. Её нельзя было назвать откровенной, ночью в комнате прохладно, но это всё-таки нижнее бельё. Кристо захлопнула дверь перед носом наставника и приложила ладони к горящим от стыда щекам. «Ты чего копаешься?» Он бесцеремонно вошёл в комнату. «Ещё не переоделась? Поторопись!» «Если бы я раздевалась, а вы заглянули?» Возмутилась криста «Поверь, я видел голых женщин. Вряд ли ты чем-то меня поразишь». Сет полез в шкаф. «Захвати теплые вещи. Мы едем на север». «Лично я никуда не еду. Я остаюсь здесь». Для пущей убедительности она топнула. «Серьезно?» Мужчина приподнял брови. «На север мы поедем в любом случае. Но прежде чем упорствовать, подумай». «Ты действительно хочешь, чтобы всё было так?» Его глаза недобро сощурились. Кристи стала не по себе. С него станется взвалить её на плечо и вытащить во двор прямо в сорочке. «Дайте мне пару минут!» Она кивнула ему на дверь. «Я переоденусь и выйду!» Она побила рекорды по сборам. Стянув через голову сорочку, быстро набросила платье, одновременно кидая одежду с вешалок в дорожную сумку, совершенно не заботясь о том, что они помнутся. Потом разберётся. Спустя три минуты Криста вышла из комнаты, одетая, но растрёпанная. Мужчина подхватил её сумку, и она едва поспевая за ним, плела по ходу косу. «Тише!» – шикнул Сет. "Всю общину перебудешь!» "А мы что, крадёмся?" Криста притормозила. Зародилось нехорошее подозрение, что они делают что-то запретное. Вот он шанс поставить наставника на место. "Не вздумай" предупредил Сет. «Может, раунд, ты выиграешь, но я тебе это припомню. К тому же я все делаю исключительно ради твоей безопасности». Вовсе не аргумент насчет безопасности заставил подчиниться, а банальный страх перед местью наставника. Из общины они выбрались тем же путем, каким маги сбегали в кабак. Неподалеку от бреши в стене ждал Дармес. Откуда он взялся и кто им правил, Криста не уточняла. Какое ей в конце концов дело, Собственный наставник похитил ее посреди ночи. После этого остальное воспринималось как должное. «Куда мы направляемся? Я имею право знать!» Криста заговорила лишь после того, как они выехали из столицы. Вместо ответа Сет протянул ей письмо. Она узнала печать Севера, четырехконечную звезду. Там, где девять месяцев в году солнце не поднимается из-за горизонта, Северная звезда – единственное светило на небосклоне. Плюс она неплохой ориентир. Говорят, она всегда указывает на марану землю снежных». Письмо было от магистра города Норта, или «Последней заставы», как еще его называли. Магистр умолял прислать сильного мага для борьбы с набегами снежных. «Но разве мы не заключили со снежными мир?» нахмурилась криста «Заключили», кивнул Сет. «Но не все снежные его соблюдают. Или ты полагаешь, магистру Норта набеги померещились?» Причин не доверять правителю города у Кристы не было, и она задумалась, что ей известно о Снежных. Для той, кто вырос на юге, она знала достаточно. Снежные звали себя морейцами. Они жили в землях, где царила вечная ночь и зима. С давних пор они нападали на земли людей, грабили и уводили их в плен. Но четыре года назад владыкой мораны стала девушка. Она подписала мирный договор с людьми, с тех пор набеги прекратились. Только битва у Снежных в крови. Они рождались и умирали воинами. Вероятно, не всех устроила политика нового владыки, и набеги возобновились. «Мы те самые маги, которые спасут Норт?» – поинтересовалась криста «Именно!» – Сет забрал письмо и спрятал его во внутренний карман. «Ложись-ка спать, уже поздно!» криста сомневалась, что заснет рядом с наставником. Помогла привычка во всем подчиняться этому человеку. Она скрутилась калачиком на скамье, устланной периной и одеялами, и вскоре задремала под мерное покачивание дармеза. Путешествие могло стать приятным, если бы не страх, подтачивающий Кристу изнутри. Она отлично помнила, как умер предыдущий ученик Сета. Что, если письмо – лишь предлог? Откуда ей знать, что его написал именно магистр? Печать ни о чем не говорила. Ее несложно подделать. кристо всерьез опасалась что наставник приготовил ей то же испытание, что и ее предшественнику. И если уж здоровый парень не справился с ним после восьми лет обучения, то ей даже пробовать не стоит. Однажды утром Криста проснулась, а солнце не поднялось из-за горизонта. Они въехали на территорию ночи. По краям дороги лежал снег. Его толщина росла с каждым километром. Появились сугробы. Изо рта валил пар. На второй неделе пути показались очертания чего-то чёрного на белоснежном фоне. Криста приняла их за гору, но то были городские стены. По дыму, поднимающемуся в небо, она поняла свою ошибку. норт произнёс Сет, – «самый северный город. Здесь владения людей заканчиваются». Криста поёжилась от этих слов. Она будто попала на край земли, за которым был обрыв в никуда. Северный город был настолько меньше столицы, насколько сарай меньше дворца. От деревни его отличала только стена. За нее удалось попасть лишь через полчаса, так долго открывали ворота. Все это время цепи, приводящие их в движение, скрипели и стонали, а Сет сидел, скрестив руки на груди. Криста научилась угадывать его настроение. Сейчас он был ужасно зол. Терпение не входило в число его добродетелей. Если подумать, она не могла назвать ни одной ему присущей. Их встречали всем миром. Что ж, по крайней мере, письмо было настоящим. Но в Норте, как и в любом городе, есть своя община магов. Почему же они обратились в столицу? Не справились сами? Или не захотели жертвовать своими магами в борьбе со снежными? Уважаемый Седгар! К дармезу приблизился мужчина в шубе с длинным ворсом. То ли из-за шубы, то ли из-за высокого роста и широких плеч, он походил на медведя, вставшего на задние лапы. «Был бы уважаемым, не ждал бы целый час, пока откроют ворота», – проворчал Сет, выходя из Дармеза. Криста улыбнулась магистру, сглаживая неловкость. Она-то привыкла к грубости наставника, но другим его манера общения была в диковинку. «Мы приготовили вам лучшие покои в магистрате», – мужчина бросился за ушедшим вперед Сетом. «Но не знали, что вы приедете не один». Предлагаете мне делить покой со спутницей? Она моя ученица, а не любовница. Криста закатила глаза, мог бы промолчать. Зачем ставить ее в неловкое положение? Нет, что вы, мы найдем для нее комнату. Вот и славно, кивнул Сет. Позвольте представить мою семью, сменил тему магистр. Моя жена Виола, сын Престон. Парень был чуть младше Кристы, удивлял цвет его волос, рыжий, почему он не в общине? И то, что их селили в доме магистра, тоже странно. Похоже, на севере правила насчет магов не такие строгие». «И дочь, Милдрид», – добавил магистр. «Можно просто мило», – улыбнулась девушка лет двадцати в белоснежной шубе, под которой угадывалась тонкая талия и высокая грудь. Сет, до этого слушавший в полуха, заинтересованно посмотрел на девушку. Кристи категорически не понравился этот взгляд. Он же не собирается заводить интрижку во время работы. К ним навстречу уже спешили маги. В дрожащем свете факелов они в своих черных, подбитых мехом накидках походили на ожившие тени. Когда и маги начали знакомиться, Криста застонала. В тонком плаще она уже окоченела. Сет тоже был легко одет, но его мороз не брал. Если Криста горбилась от холода и обнимала себя за плечи, то его спина была, как всегда, идеально прямой, а руки убраны за спину. «Наши досточтимые старейшины!» – с гордостью произнёс магистр. «Вы чтите их после того, как они не защитили город от снежных?» – спросил Сет. «Да их надо гнать в зашей, досточтимые!» – он покачал головой. Трое старейшин смотрели на него недобро. Если бы взгляд мог убивать... Впрочем, в случае магов мог, но у местных силёнок было маловато. Не рисковали тягаться с Сетом. Кристо прямо гордость за наставника испытала. Ещё бы научился вести себя в обществе, цены бы ему не было. Наконец магистр пригласил их в дом. Криста от счастья чуть не разрыдалась. От тепла замёрзшие пальцы ног и рук ломила, и она морщилась от боли. «Не хмурься!» – к ней подошла Мила. «Будут морщины!» «Благодарю за заботу, как-нибудь сама разберусь!» – ощетинилась она. «Ого!» – рассмеялась девушка приятным грудным смехом. Недаром, говорят, яблочко от яблоньки недалеко падает. Ты, как и твой наставник, за словом в карман не лезешь. Мне вот интересно, — Криста изобразила любопытство. Ты, кроме как поговорками, как-то иначе изъясняться умеешь? мило обиженно поджала губы, а Криста, оставив девушку, направилась к Сету. Она не собиралась ругаться с дочерью магистра. Это вышло само собой. Главное, она понятия не имела, что на неё нашло. Девушка просто невероятно её раздражала. Сет стоял в окружении магов и те разину рты внимали каждому его слову прямо пророк и его паства. криста даже залюбовалась наставником здравствуй сзади подкрался претон и она вздрогнула от неожиданности хочешь признание Криста округлила глаза так с ней еще не заводили знакомство. я тебе завидую произнес парень учиться у лучшего из лучших повезло мне об этом все говорят – вздохнула она. – Хочу попроситься к нему в ученики, – Престон ей подмигнул. – Хватит с меня севера, уеду в столицу. – Какой у тебя уровень? – Ага, – он улыбнулся. – Сразу к делу, я в курсе, что он берёт только сильных. Так вот у меня – Красный. Гожусь я для него, как думаешь? Криста думала, что годится. Красный не сильно уступал чёрному. Она окинула Престона внимательным взглядом. Парень, он был видный, по лицу заметно, что не глупый. К тому же учился магии с семи лет. По всему выходило, что он отличный кандидат на роль ученика для Сета. Как он его проглядел? «Говорят, Сет берет не больше одного ученика!» Престон покачнулся с пятки на носок. «Так пусть победит сильнейший, но учти, я буду играть жестко!» Он ушел, оставив Кристу обдумывать его слова. «Вот и новая проблема, будто одной Милдрид мало. Отпрыски магистра в сговоре против нее». Если мило метит в постель Сета, то Престан на место его ученика. Криста ещё не знала, как именно, но позиций она сдавать не собиралась.